Глава 15 А учат так Сначала мир был един Воды, воздух, твердь и время согласно подчинялись неизъяснимому И были нераздельны Но позже волей своей разделил он их И стали порознь воды, твердь и небеса Только время осталось единым И отдал неизъяснимые небеса богам, твердь демонам, а воды людям Но недоволен остался разделом царь демонов и смешал времена. И напустил на мир тварей страшных и смертоносных, кои заполнили глубины и принялись пожирать людей. И бежали люди из вод на сушу, отданную демонам. Но и там рожденные от смешения времен твари преследовали их и пожирали. И не было оружия, способного убить всех хищников. И вымерли люди. Опечалился неизъяснимый и разделил мир по-новому, небеса и воды. Богам отдал, твердь, людям живым, коих из ничего. А для демонов и падших душ человеческих сотворил из тверди и ложного времени нижний мир. А чтоб легче было людям на суше среди тварей страшных, сотворил он также животных с теплой кровью и мягкой шерстью, кои человеком служили. Не удовлетворился царь демонов ни Нижним миром И повелел подданным своим Выйти и донимать людей И мучить их и убивать чтобы обратились в души бесплотные И сходили в Нижний мир К нему в повиновение Вступились за людей боги Но мало было богов, а демонов много И опять истреблены были люди в мире И еще более опечалился неизъяснимый В третий раз разделил он мир, определив каждому богу свое место, а над нижним миром и душами людскими поставил Калу, богиню, и сказал ей так, «Блюди их, ибо придет время, и я за ними приду». И в третий раз создал неизъяснимых людей из душ бесплотных, из бездны неведомых и из почвы земной, и даровал немногим из них способность творить волшебство и иные искусства даровал, многие из коих ныне уже забыты. И стали люди сильны, и стали некоторые из них как боги. И возомнил себя выше богов, и забыли неизъяснимого, и истребляли братьев своих страшнее демонов, и даже боги были бессильны, ибо исходила мощь повелителей магов из бездн неведомых. И разгневался неизъяснимый. И встал над миром день гибели, имя которому эпоха перемен. И выдлился он не один век. А что для неизъяснимого день, то для человека вечность. И пали повелители маги, и воды поглотили дворцы их и земли их. Истерлась память о них, и даровал неизъяснимый миру любовь свою. Фьёльнер. Тайская легенда. Нижний мир, Без времени. Узкий челнок медленно двигался сквозь высокие заросли голубого тростника, сквозь бесшумно, неторопливо. Нил Биоркит вытянул руку и голубой стебель с выпуклыми перетяжками, гладкий толстый стебель легко прошел через ладонь. Нил не ощутил ничего, даже легчайшего дуновения. Он взялся рукой за тонкий, неестественно тонкий борт челнока, и пальцы его пронзили кору. Когда Нил посмотрел вниз на дно узкой лачонки, дно на котором сидел, и увидел свои скрещенные ноги и сетчатый рисунок на коричневой коре. Высокие суставчатые стебли проплывали сквозь него. Нилу было немного неуютно, когда они входили в глаза. Он снова взглянул вниз. Воды под челноком не было, а были те же голубые бесконечные стебли, уходящие в бездну. Нил был наг, в отличие от того, кто сидел на носу челнока и ритмично взмахивал веслом, пересекающим голубой тростник. Плечи под оранжевым плащом мерно двигались. Гладкие черные волосы, доходящие до середины спины, покачивались в такт движением. Широкая лопасть отталкивалась от несуществующей воды — Но челнок плыл. Летел сквозь бесконечные заросли. Или заросли наплывали на неподвижную лодочку. Стояла абсолютная неимоверная тишина. Казалось, хлопни в ладоши, и тишина останется такой же нетронутой. Тростник поредел, движения весла немного участились. Откуда-то издалека донеслась слабенькая, едва слышимая мелодия. Она доходила походила на ручьи, ручеек, прорезавший ватный покров снега. Нежный высокий звук, почти свист. Пение крохотной серебряной флейты. Заросли кончились. Дальше лежала бесконечная гладь озера. Чёрное неподвижное зеркало. А над головой — фиолетовое однотонное небо. И два глаза, глядящие с него вниз... С двух противоположных краев, слегка задомленные глаза, бледно-синий и вишнево-красный. Живые. К свисту флейты примешались отдаленные стонущие звуки. Сердце нило сжалось от их скорбной силы. Печальные крики приближались, становились все громче и все исступленнее. Челнок стремительно скользил по зеркальной воде, не оставляя следа на ее черноте. Нил огляделся. Со всех сторон расстилалось одно лишь озеро. И небо. Фиолетовое небо с невероятными живыми очами. И по этому небу летели некие создания. Они были белыми. Нил догадался об этом, хотя фиолетовый цвет небес накладывал свой тон на их белизну. Создания, хоть и были велики, летели не так, как драконы, а скорее как урги, часто взмахивая крыльями. Они летели к Нилу, стремительно вырастая. Казалось, скорость их полета совсем не зависит от быстрых взмахов. Они приближались, и Нил сумел разглядеть их морды, сужающиеся и заканчивающиеся подобием рога. Туловища существ напоминали корпуса шаг, а короткие хвосты раскрытые тростниковые веера. Лап, казалось, не было вовсе, и еще они не отбрасывали тени. Когда белые громадные крылья мелькнули над челноком, Нил понял, что каждое из созданий в четверо больше дракона, и что им нет дела до челнока и тех, кто в нем. Белые существа пронеслись низко-низко, и слух Нила до краев наполнился томящим пронзительным криком. Они пронеслись, оставив после себя странное чувство опустошения, и флейта смолкла. Может быть, она смолкла раньше, а Нил не заметил? Челнок продолжал скользить по Черному озеру. Долго ли? Нил не знал. Возможно, и самого времени здесь не было. А потом... Все странным образом перевернулось, и челнок застыл над поверхностью бесконечной плоской равнины. Вялая трава облепила гладкую поверхность, как облепляют голову редкие мокрые волосы. Гребец положил весло и повернулся. Лица у него не было. Рука с невероятно длинными пятисуставными пальцами сделала недвусмысленный жест. Не поднялся на ноги. Он хотел перешагнуть через борт челнока, но неожиданно оказался стоящим на земле. А челнок прошел сквозь него, ринулся вверх, стремительно уменьшаясь, превратился в коричневую точку и пропал. Небо из фиолетового стало багровым. Два его ока остались, но потеряли нежность цвета. Синий стал коричневым, а вишневый налился краснотой. Земля пока держала Нила, босые ноги не чувствовали ни холода, ни тепла, ни жестких на вид стеблей ржавой травы. Нил пошел вперед Или назад. Направление не имело никакого смысла. Впереди то, куда смотрят глаза. Позади то, что за спиной. Через какое-то время Нил услышал звук собственных шагов. Это было незабываемое ощущение, а потом к звуку его шагов прибавился звук еще чьих-то. И еще. Это было похоже на эхо, но когда эхо стало громче, чем его собственные шаги, Нил обернулся. Толпа людей, тысяча, а может несколько тысяч, двигалась за ним. Нил остановился. Остановились и преследователи. Да, он определенно знал, его преследуют, но не знал зачем. Нил вгляделся в лица ближайших. Те остановились в шагах в сорока и ужаснулся. Все они были изуродованы. Страшные раны зияли в телах, разрубленные лица, у многих культи вместо рук. Кое у кого не хватало ноги, такие опирались на плечи соседей. Один без двух ног сидел на шее у существа, из разверстой грудной клеткой, выставив вперед обрубки, аккуратно отрезанные, будто отсеченные идеально острым топором. У того, на ком сидел без ноги, в проломе ребер виднелось сердце. Оно не билось». Лицо исходящего повернулось в сторону Нила. Выражение его было искательно жалобным, как у старого голодного пса. Темные, наполненные скорбью глаза, глядели прямо на Нила и не видели его. «Моросы», — подумал Нил. И тут только вспомнил, что сам должен быть изуродован, так же, как и эти существа. Нил посмотрел на свои руки. Кожа на них была гладкой, чистой. Даже старые шрамы исчезли. Нил потрогал рукой лицо и удивился, это было не его лицо. Нет, его. Прежнего Нила, каким он был до того, как удар корабельной мачты сплющил нос. И шрам на подбородке пропал. И глубокий рубец на шее на три пальца ниже уха. След топора. Толпа не шевелилась. Нил обнаружил, что большинство из матросов прежде были урнгрея. Но присутствовало и несколько бочкогрудок Хамбамту и макхар, покрытый серой с проплешинами шерстью. Это те, кто стоял впереди. Остальных Нил не видел. Только бесчисленные головы. И на лицах ближайших, на очень разных лицах застыло одинаковое, ищущее, выпрашивающее, бесконечно печальное выражение. Нил смотрел на моросов и пытался понять, кто они, зачем здесь, для чего идут за ним. А потом вдруг увидел в четвертом ряду знакомое лицо. хольцкое Да, Нил хорошо запомнил это лицо. Благородный из Атура Он был первым, кого убил Нил тогда еще даже не мужчина, юноша, почти подросток. Нил убил его на дуэли прямым ударом рапиры в горло. И сейчас Нил увидел черное пятно размером с мелкую монету там, куда вошел клинок. И тут он понял, что это за толпа. Невольно сделал шаг назад, и тогда все они, он догадался, увидели его. Моросы бросились разом. Нил хотел бежать. Ноги приросли к земле. Десятки жадных рук потянулись к нему, пальцы их сжимались и разжимались, пытаясь через плечи соседей дотянуться до его плоти. Обступили со всех сторон. Нил подумал, сейчас разорвут в клочья. Но этого не произошло. Хищные скрюченные пальцы впивались и не задевали. Проходили не насквозь. Так же, как стебли голубого тростника, изуродованные тела, безумные лица. Мороса не прекращали своих попыток, и в сердце Нила проник страх. Он ощутил, что и не касаясь Мороса, что-то делают с ним. Что-то недоброе. Он возвышался над ними. Цель тысяч настойчивых одинаковых движений а призраки заполнили все вокруг, насколько хватало глаз. Нил не мог бежать сквозь них, потому что сама земля держала его. Страх сменился ужасом, затем гневом. Как они смеют мстить ему? Разве есть среди них кто-то, кого он убил? Из пустой жестокости. Все они шли на него с оружием в руках, и мертвы, потому что лучшим воином оказался он, Нил. И разве сам Нил жив? «Прочь!» — скричал воин. «Падите прочь!» И небо над ним полыхнуло. Родившийся смерч невидимым жестким крылом смешал обступившие Нила ряды. Вспахал их, разметал и унес прочь. Миг. завертелись вокруг руки, ноги, лица с вопящими дырами ртов и втянулись в воронку на небе. Или на земле. Нил опять стоял один на плоской бесконечной равнине, только травы теперь не было на ней. Одна лишь бурая, тусклая земля с разбросанными поверху скальными обломками, а небо и вовсе потемнело, налилось венозной кровью. Оно уже не освещало, напротив, само поглощало свет. Два ока стали черным и алым колодцами в бездне. Словно перевернулся мир и стоял Нил на небесной тверде, глядя на окутанную тьмой землю. Однако надо было идти у пошел прочь, в густеющую дымную мглу, и теперь острые камни впивались в босые ступни, а почва то становилась холодной, как лед, то обжигала, как песок пустыни. Внезапно прямо из мути тумана возникла гора, вернее подножие ее из черного камня, напоминающего застывший лавовый потек. Запах тлена ударил в ноздри Нила, он удивился, камень не может пахнуть так. Нил положил руки на черный монолит, он был горяч. И воздух вокруг тоже стал горяч, хотя в горле от него возникал холод. Нил сильно нажал ладонями на стену, радуясь почему-то ее прочности. И вдруг увидел то, что скрывалось за ней. Он поспешно отдернул руки, попятился, быстрее, быстрее, затем повернулся и побежал так быстро, как только мог, перепрыгивая через обломки камней а красная почва мелькала под ним, больно ударяла по обожженным подошвам. Нил, который так привык смотреть на мир с высоты собственного роста, как смотрят люди, которым обычный вид чужих макушек, показался сам себе крохотным, не больше ребенка. Сперва он не сообразил, от чего так, а потом понял, когда чудовище выпятилось из стены непомерной уродливой головой на морщинистой обвисшей складками шеи, И, распахнув безгубой старушечий рот нависла над ним, и глотка чудовища была тоннелем, который вел туда, за каменную стену, оставшуюся за спиной. За каменную черную стену к тем. Сопротивляться было смешно. Просто смешно. Ты поглощен. Я, я, Нил Биоркид, поглощен. Поглощен. Голый человечек на голые каменные равнине Внезапно распрямился, выбросил руки вперед Ноги его прочно уперлись в шероховатый камень Мускулы напряглись Маленький голый человечек, озаренный тусклым красным свечением Медленно поворачивающийся на чуть согнутых ногах Сосредоточенный, беспощадный, обводящий взглядом голую красную землю Голая красная земля, крохотная шероховатая грань Плоская грань камешка, балансирующего на острие иглы. А человечек на ней, он почти не виден. Два вывернутых колодца, два темных глаза в небе над ним. Нив с бьющимся сердцем оглядывается, щурится, выискивает опасность, выжидает, сосредоточенный, неторопливый, вызывающий. Из туманных лент появляется нечто. Нечто, идущее к нему Бесформенное и лишающее формы Непреодолимое Маленький мускулистый человечек на плоской равнине Песчинка Я ходатайствую за него Голая мускулистая спина между Нилом и нечто заслонившее Тот, кому принадлежит спина, поворачивается и оказывается мужчиной Пожилым, сутловатым мужчиной на кривых ногах С тяжелыми покатыми плечами и большим животом. Голым, не особенно видным мужчиной, однако же вдвое превосходящим ростом Нила Беркета. Вдвое? А голый мужчина уже подошел, слегка переваливаясь, положил мясистую ладонь на голову Нила, растрепал волосы. Я Тур ходатайствую за человека. Кала, он мой. Может... «Он захочет остаться?» Голос женщины. Голос, услышав который, можно без сожаления умереть. «Он хорош для меня?» «Он больше!» «Кто он? Говори!» «Говори!» Тяжелая ладонь слегка нажала на затылок Нила. «Я Нил Биоркет. Трудно шевелящийся язык во рту. «Кто? Кто?» более твердо человек нил биоркит это все да да имя сказано имя названо красное стало желтым потом синим потом тур стоял чуть сутулившись у него были жилистые босые ступни с толстыми неровно остриженными ногтями Очень усталое широкое лицо, основательное и некрасивое. Пожилой мужчина, немало потрудившийся в жизни. Но в теле его мощь, и мощь это не сила, хотя так звали его, а мужество. «Пойдем», — сказал бог Нилу. «Ты унес столько, сколько захотел, а лучше бы сколько смог. Хотя...» И этого взятого не так уж мало. И подмигнул темным набрякшим веком. Человек Нил Беоркит, пойдем.